Весной 1917 года классическое образование Джулиана наконец пригодилось в армии, и его оставили в Салониках. Его познания в греческом языке могли там принести больше пользы, чем во Фландрии. Радость Натальи из-за того, что муж теперь находится недалеко от ее родины, была короткой. Все, что успели отвоевать сербы прошлой осенью, вновь Было потеряно. Зима не позволила развить наступление, и теперь сербская армия и союзники находились в салониках, в таком же тупиковом положении, как и войска Антанты во Фландрии. Несколько минут спустя Наталья воскликнула с недоверием: Может быть, Катерина вышла замуж? Она оторвала глаза от письма и посмотрела на Диану с таким изумлением на лице что-то рассмеялась. «Почему твоя сестра не могла выйти замуж? Она ведь старше тебя. За кого она вышла? У ее мужа, наверное, какой-нибудь высокой титул?» «Наталья». В полной растерянности снова опустила глаза к письму. Через секунду или две она медленно покачала головой. «Нет. Его зовут Зларин. Майор Зларин». Диана рассчитывала минимум на какого-нибудь князька. Тем не менее, из приличия она скрыла свое разочарование. — Мама пишет, что он герой, — заметила Наталья, продолжая чтение. Он и его люди несколько недель защищали Белград, сдерживая натиск австро-венгерских войск. Наталья снова оторвала взгляд от письма, и ее глаза округлились. — Ее ребенок! Диана хихикнула. «Такое часто случается у женатых людей. Мальчик или девочка?» «Мальчик». Наталья ошеломленно смотрела на Диану. «Мама говорит, что он родился в сентябре 1915 года, всего через два месяца после рождения Стефана. Как это могло произойти?» «Значит, Катерина вышла замуж за майора Зларина в 1914 году». А ведь они даже не были знакомы, когда я покинула Белград в июне того же года. Она не могла родить ребенка в 1915 Это абсолютно невозможно. Мама что-то напутала. Наверное, она хотела написать о 1916-м годе или даже о 1917 Диана взяла у нее письмо. Оно было написано по-английски, почерк был крупным, плавным, уверенным. «Твоя мама не ошиблась», — сказала Диана. Несколько секунд спустя она пишет, что ребенка назвали Петром, и что он родился незадолго до того, как им пришлось совершить ужасный переход через горы к Адриатическому морю. Она опустила письмо на колени и посмотрела на Наталью. «Сербская армия отступала в декабре 1915 года, так что твой племянник должно быть родился в сентябре». Диана быстро подсчитала, загибая пальцы с покрытыми красным лаком ногтями. Катерина могла выйти замуж не позднее декабря 1914 года. А это значит, если знакомство с майором произошло сразу после того, как ты и Джулиан уехали в Англию, то она могла встречаться с ним в течение полугода. Она слегка нахмурилась. «В Англии?» Для девушки из высшего общества полгода нельзя назвать подобающим сроком для знакомства. Помолвки, обручение, но, возможно, в Сербии все по-другому. — Нет, — сказала Наталья сдавленным от потрясения голосом, — знакомство у нас длится довольно долго. Затем объявляется об официальной помолвке, и, как правило, жених хорошо известен семье. «Однако всего этого не было в случае с тобой и Джулианом», — заметила Диана, когда официант предусмотрительно вновь наполнил их чашки кофе. «Возможно, любовная история твоей сестры, майора Зларина, оказалась такой же необычной, как и у тебя с Джулианом. Вероятно, они полюбили друг друга с первого взгляда и поженились, не будучи помолвленными. А может, они даже сбежали из дома». Диана добавила немного сливок в кофе и ждала, что ответит Наталья. Но та молчала. Впервые в жизни ей нечего было сказать. Не успела она оправиться от потрясения после письма матери, как пришло другое письмо с такой же почтовой маркой, на этот раз от Катерины. Наталья. Дрожащими пальцами надорвала конверт, радуясь, что Дианы нет рядом. — Дорогая Наталья, не могу поверить, что наконец смогла тебе написать. Произошло так много событий с тех пор, как ты уехала в Англию, что не знаю, с чего начать. Разумеется, мама уже сообщила тебе о моем замужестве, поэтому начну с новостей, которые Сандра сам принес мне несколько часов назад. Иван погиб. Он был убит в бою под Шабацем, но Сандра получил подтверждение о его смерти только когда мы прибыли сюда. Хельга тоже погибла. Ее смерть была ужасной, и я с трудом об этом пишу. Она ухаживала за ранеными, когда Белград был впервые оккупирован австрийцами. Наталья прочитала о смерти Хельги о страданиях Катерины и матери во время австрийской оккупации, об ужасах тифозной эпидемии, о вторжении в Сербию австро-венгерских войск, о страшном переходе через горы, она была потрясена и поняла, почему Катерина так поспешно вышла замуж. Если бы она, Наталья, не покинула Белград, Ей тоже пришлось бы пережить все эти мучения и стать свидетельницей ужасных событий. Однако она избежала подобной участи и ее переживания за Джулиана, который подвергался опасности сначала во Фландрии, а теперь в Салониках, не шли ни в какое сравнение. Сознавая все это, Наталья чувствовала себя виноватой. Она всем сердцем хотела бы быть с матерью Екатериной в те мрачные и страшные дни в Белграде, вместе с ними совершить героический переход через заснеженные горы. И сейчас ей очень хотелось бы находиться с ними на острове. В октябре пришла самая замечательная новость из всех, что в последнее время поступали в Лондон. Князь Александр со своими войсками снова вошел в Белград. В течение последующих нескольких недель Наталья испытывала необычайное счастье. Ничто не могло так ее обрадовать, даже сообщение о капитуляции Германии. «Наверное, скоро Джулиан вернется», — взволнованно сказала Диана, в то время как по всему Лондону и по всей Англии в церквях звонили в колокола. Наталья натужно улыбнулась, она всем сердцем желала возвращения Джурана, однако, стремление его увидеть было смешано с невыразимым страхом. Когда он приедет, придется рассказать ему о Нике. Это совсем не входило в ее планы, но теперь у нее не было выбора. Миновал... Срок последних месячных и она поняла, что беременна от Ники.